Убить эту сваренную из броневого печку не могли даже доблестные минометчики обер-лейтенанта Болова. Собрал с пола все, что может гореть, выдержнув горсть сломанной полыни, долго бил кресалом, рассыпая искры во тьме, раздувая труд или старый бинт, свернутый трубочкой с ваткой в середине. Наконец добыл огня,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 Тихо уронил он, и печка прогорела. Подумал, может, от разбитого блиндажа немецких минометчиков остались щепки какие, головешки. Попросил часового сходить туда. Ладно, согласился постовой, намявший в горсть полыни, он смешал ее с табачной пылью, прикурил, захлебнулся, едучий горечью дыма. Сердито бросил цигарку и какое-то время стоял перед печуркой на коленях. Лёшка хотел сделать поверку, но вспомнил, что сделал её уже, вступив на дежурство, придумал занятие, которое помогло бы отогнать сон. У опытного связиста существуют десятки дел и уловок, чтобы занять себя на дежурстве, которые за делами... Проходит быстрее, но главное — не дает уснуть. В свете дня писать письмо, подчинять штаны и рубахи, ковыряться в запасном телефонном аппарате, изолировать провод, укреплять заземлитель. Кто, читающий и запасся старыми газетами, прихватил где-нибудь книгу, тот убивает время за чтением. На кольты выспавшийся, сытый,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 Вот и мазолили ее, с бумагой плохо сделалось, начали ее курить, и тут не лады. Напечатано на дорогой, толстой бумаге, на цигарках при затяжке она воспламенялась, обжигала брови и глаза. Пользуясь ситуацией, солдаты громко кляли книгу «Самое ВКПБ, и никто из щенодралов придраться не мог». «Брань совершенно обоснованна».